«Ленокс». «Никого?» Не скрывая досады, доложила Блайс. Я повернулся к ее спутникам. «У вас?» «Пусто». Процедил Инига. Гриффин молча помотал головой. «Диких зверей не встретили?» «Нет, но это еще не означает, что ей не попался никто из хищников». Рассудил Инига. «Так или иначе, в одиночку в лесу она не жилец». Я согласно кивнул. «Дальше искать нет смысла. Возвращаемся в замок. Ответственность я беру на себя. Девчонка смылась в мою смену, а вы обшарили весь лес вдоль и поперек. Она сбежала по моему недосмотру мне ей отвечать». «Пойдем все вместе для моральной поддержки», — объявил Инига. «Не твоя вина, что принцесса оказалась сущей змеей». Второй раз за день мои губы дрогнули в улыбке. «Спасибо, Инига. Спасибо от всей души». Но стеречь пленницу поручили мне, вы не виноваты. — Ладно, трогаем. Только бережнее расходуйте воду, я где-то обронил бурдюк. — Хочешь, поищем? — предложила Блайс. Нет. Хочу вернуться в замок и поскорее покончить с этим. В путь. Пришпорив коня, я мчался через лес, уводя за собой отряд, как и обещал. На границе с полем я натянул поводья и крикнул. — Под прога расстегнулась! Езжайте вперед, я догоню! Спешившись, я устремил взгляд в чащу. Пару минут спустя среди стволов мелькнул темный силуэт и растворился в юго-западном направлении. Но что сказать? Послушная девочка. С ближайшего дерева я отломал тонкую, низкорастущую ветку. Уверен, мать Аники с интересом выслушает мой рассказ. Каван барабанил пальцами по подлокотнику кресла, заменявшему ему трон. Хотя это был вовсе не трон, а самое ветхое и громоздкое кресло в замке. И разворачивались события не в тронном или бальном зале, а в затрапезном помещении. «Значит, ничего». Девчонка растворилась бесследно. Громко и бесстрастно докладывал я, «Не заботясь о чужих ушах». Хотя по всем подсчетам ей полагалось находиться на подступах к лесу. Раз мы ее не обнаружили, она либо сбилась с пути, либо погибла. Каван выставил руку, отбивавшую дробь. «Труп вы тоже не нашли? Нам нечего послать их вероломному королю». «Нет, не нашли. Точнее, я не нашел. Вина целиком на мне». Грозно прищурившись, Каван поднялся и в четыре шага преодолел разделяющее нас пространство. «Ленокс, сделай одолжение, объясни, чего ты добился своим заданием». «Теперь мы доподлинно знаем, что способны истребить королевскую семью». «Способны...» Каван наотмашь ударил меня по воспаленной щеке, на сей раз гораздо больнее. «Теперь мы разоблачены. Твой отец хотя бы совершил свою выузку в одиночку, как и тот, кто похитил королеву. А ты собрал отряд и приволок в замок это проклятое отродье, из прихоти раскрыв ей нашу диспозицию и численность». Из-за тебя наши планы могут пойти прахом. Или ты уже не хочешь отвоевать назад королевство, сынок?» Мои пальцы сжались в кулак. Краем глаза я заметил, как напряглась мать. Даже она понимала. Каван перегнул палку. «Я тебе не сын». Смерив его ледяным взглядом, отчеканил я. «Верный солдат, беспрекословно исполняющий твои приказы, да». Человек, готовый обогреть руки крови, чтобы ты не запачкал свои, да. Но никогда, слышишь, никогда я не стану тебе сыном. Возмущенный моей дерзостью, Каван грозно сдвинул брови. «Все здесь принадлежит мне. И чем скорее ты это усвоишь, тем лучше для тебя». Мне следовало прикусить язык. Но после двух унизительных взбучек к ряду это оказалось выше моих сил. Забавно. Говоришь, все принадлежит тебе, хотя за многие годы ты палец о палец не ударил. На ком держится вся армия? На мне. У кого хватило духа убить королеву? У меня. Так с какой стати ты возомнил себя хозяином? Не слишком охочий до да пустой болтовник, Каван размахнулся и врезал мне кулаком нос. Покачнувшись, я рухнул на предусмотрительно подставленные инего руки. Если тебе дорога жизнь, знай свое место и не высовывайся. Мое место. Сколько себя помню, мое место заключалось в том, чтобы затыкать бреши, оставленные трусостью Кавана. Мой взгляд метнулся к матери. Если она и огорчилась тому, что ее сын истекает кровью, то виду не подала. Убирайся, рявкнул Каван. С радостью. Я выпрямился и с высоко поднятой головой направился к выходу, не догадываясь, что и Нига, Блайз и Гриффин следуют за мной. Стоило повернуть за угол, как за спиной раздался голос и Нига. «Возьми». Он протянул мне платок. В других обстоятельствах я бы отказался, не будь кровотечение столь обильным. Благодарю и спасибо, что подстраховал меня. Я поднес кусок полотна к носу и обратился к Троице. Напрасно вы увязали за мной. Каван меня ненавидит. Так повелось с самого начала. Будете мазолить ему глаза, рано или поздно попадете под раздачу. Гриффин пожал плечами. Все под нее попадают, так или иначе. Я коротко хохотнул через боль. Совсем скоро мне поручат новое задание, еще опаснее прежнего, якобы загладить вину, а в действительности подвести под топор. Но вас никто не неволит рисковать вместе со мной. Лично я в деле, мгновенно отозвался Инига. За Андрей, и Шервина я ручаюсь, Ленах, мы с тобой, не колеблясь вторил Гриффин. Я вопросительно глянул на Блайс. Мой ответ тебе известен. Впервые за многие годы я не чувствовал себя одиноким. Часть меня страшилась довериться кому-либо. Однако война не за горами, своими недавними действиями я лишь ускорил ее приближение и в одиночку ее не выиграть. Спасибо. Их несмелые улыбки окончательно развеяли мои сомнения. Отныне мы команда.